«Растение с воздушными корнями». Воскресенье, 21 февраля 1830 года. Обедал с Гёте. Он показал мне растение с воздушными корнями, которое я разглядывал с величайшим интересом. В нем мне открылось стремление длить и длить свое существование, прежде чем последующий индивид сумеет проявить себя. «Я отдал зарок, сказал Гёте, как бы в ответ на высказанную мной мысль. Целый месяц не читать ни Тан, ни Глоб. Обстоятельства складываются так, что за этот период что-то должно случиться, и я хочу дождаться часа, когда до меня извне дойдет весть об этом. Моей классической вальпургивой ночи это будет только на пользу, да бесплодное любопытство и вообще ни к чему, но мы слишком часто об этом забываем. Засим он дает мне письмо Буассере из Мюнхена, Его очень порадовавшее, я, в свою очередь, с большим удовольствием это письмо читаю, в нем Буассере высказывается главным образом о втором пребывании в Риме, а также о нескольких заметках в последнем выпуске искусства и древности». Суждение его о том и о другом столь же благожелательны, сколь и глубоки, что дает нам повод для долгого разговора о редкой образованности и полезной деятельности этого выдающегося человека – Гёте рассказывал мне еще о новой картине Корнелиуса, одинаково хорошо продуманной и выполненной, и, кстати, обмолвился о том, что удачный колорит всецело зависит от композиции. Вечером во время прогулки перед моим внутренним взором вновь возникло то растение с воздушными корнями, и я подумал, что любое создание стремится длить свое бытие, покуда, возможно, чтобы затем напрягшие все силы произвести себе подобное. Этот закон природы навел меня на мысль о легенде «При сотворении мира Бог един, но за сим создает богоравного сына». Так вот и великие художники первейшим своим долгом почитали вырастить достойных учеников, в которых они увидели бы убежденных продолжателей своего дела. То же самое можно сказать о художнике или поэте и его творении, Если оно прекрасно, значит, прекрасен был и тот, кто его создал. Посему я никогда не позволю себе завидовать превосходному произведению другого, ибо за ним стоит человек, который был достоин создать его».